или маленькими группками, в богатых одеяниях или бедном платье, в нарядах полудюжины стран, на некоторых по-прежнему еще заметно пыль долгой дороги вторвалан, они были предоставлены самим себе и ждали своей очереди, чтобы испросить совет у Айседой или обратиться со своими просьбами. При некоторых из женщин, леди, лавочницах или купеческих женах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 одетую в голубое, с кремовой отделкой в разрезах, надеясь, что Най не вправа. До сих пор все принимали их за просительниц благородного звания или, по меньшей мере, зажиточных особ, но, как ей казалось, среди прочих они все-таки выделялись. Сообразив, почему у нее возникло такое чувство, Эгвин удивилась. Ей было немного не по себе в нарядном платье после того, как последние несколько месяцев она носила простое белое одеяние послушницы. Маленькая тесная группка деревенских женщин в прочных темных шерстяных платьях опустилась в реверансе, когда беглянки прошли мимо. Едва не остались позади, Эгвин оглянулась на Мин. Та облачилась в свои штаны и мешковатую мужскую рубаху. сверху мальчишеские коричневые куртку и плащ довершив наряд видавший виды широкополой шляпой нахлобучив ее на коротко стриженную голову одной из нас нужно быть слугой заявила мин со смехом женщин разодетые, как вы всегда имеет хотя бы одного коль придется бежать о моих штанах вам останется только мечтать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 — С ними просто неудобно, — с ухмылкой сказала Мин. — Вовсе они не тяжелые. Казалось, она считала все какой-то игрой или притворялась, что так думает. — И будь уверена, народ начнет девица, с чего бы такая разодетая леди, как ты, вдруг волочит свои седельные сумки. Свои можешь понести, да и мои тоже, если захочется, когда мы... Ухмылка ее исчезла, и она яростно прошептала. — Айседай! Взгляд Эгвин метнулся вперед. Навстречу по коридору шагала оседой с длинными черными прямыми волосами и кожей, напоминающей цветом пожелтевшую от времени кость. Она внимательно слушала идущую рядом женщину в домотканой фермерской одежде и золотаном плаще. Айседа еще не заметила их четверку —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 Она торопливо прошла мимо волоча за ухо послушницу с салами от обиды и боли щеками. Заговорить Эгвин сумела не сразу. Это были Ирелла и, и Эльзе. Они нас заметили? Заставить себя оглянуться она не могла. Нет, через мгновение ответила Мин. Они видели только наши тряпки. Эгвин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 принятыми, или, когда нерадивых, отправляли домой. Позади беглянок высилась мерцающая громада Белой башни. Владения же башни охватывали многие и многие гайды земли, огражденные собственными стенами, иногда повыше некоторых городских. Найнев размашистой поступью вошла в конюшню с таким видом, будто та принадлежала ей. Ярко пахло сеном и лошадьми, стойло двумя длинными рядами уходили в сумрак, пересеченный квадратами света из люков крыши. Как ни странно, но косматая Белла и серая кобыла Найнев оказались в стойлах у самых дверей. Увидев Эгвин, Белла положила морду на створку и тихо заржала. На виду был один-единственный конюх, миловидный малый с сединой в бороде,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 «Здесь, видать, какая-то ошибка, миледи. Эти животинки наши!» — твердо закончила за него Найнев, сложив руки, чтобы ясно стало видно кольцо со змеем. «И ты немедленно их оседлаешь!» Игвин затаило дыхание. Это было последнее средство. По плану Найнев.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 чтобы кроме него никто не услыхал. Когда он затягивал вторую подпругу, вернулись со своими лошадьми и Мин с Илэйн. У Мин был высокий соврас и мерин, у Илэйн гнедая кобыла с выгнутой шеей. Когда беглянки уселись верхом, Найнев вновь обратилась к конюху. — Несомненно, тебе сказали держать рот на замке. И это остается в силе, сколько бы нас ни было, две или две сотни. если ты полагаешь, будто есть разница по что сделает Леандрин, если ты обмолвишься о том, о чем тебе велено было помалкивать. Выезжая из конюшни, Элейн кинула конюху монету, проворчав. — За твои хлопоты, добрый человек! Ты хорошо справился! Во дворе, уловив взгляд Эгвин, она улыбнулась. — Мать говорит, что кнут и пряник вместе помогают лучше, чем один только кнут.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 и в такой толпе запросто можно нос к носу столкнуться с кем-нибудь из них. Вскоре Эгвинь сообразила, что ее спутницы поглядывают вокруг с тем же напряженным вниманием, но когда показалась Огерская роща, у девушки немного отлегло от сердца. Над крышами теперь заведнелись великие древа, распростершие в вышине свои кроны на сотни и больше спанов.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 Преодолев пространство в десять шагов, они будто бы оказались в нескольких милях от ближайшего поселения. — Северная пушка рощи, — сказала она, — пробормотала Найни, осматриваясь. — Куда уж севернее, чем... Она осеклась, когда из заросли черной бузины выскочили две лошади. Темная лоснящаяся кобыла со всадником и слегка нагруженная вьючная лошадь. Темное кобыла попятилась, ударив копытами в воздухе, когда Леандрин резко осадила ее. Лицо айседой, будто маской, стянуло яростью. «Я же сказала вам! Об этом никому не говорить! Никому!» Эгвин заметила на вьючной лошади шесты с фонарями, что показалось ей странным. «Это друзья!»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 Леандрин отомкнула его длинным ключом, который вытащила из внутреннего кармана плаща, пропустила всех внутрь, затем заперла замок вновь и немедленно поскакала впереди. Над головой всадниц засверистела на ветке белка, откуда-то издалека донеслась бойкая дробь дятла. — Куда мы едем? — спросила Найниф.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 Она услышала шепот Найниф. «Путевые врата!» «Они обе очень хорошо помнили пути». «Однажды мы уже сделали это», — сказала Эгвень, столько же убеждая себя, сколько и Найниф. «Сумеем и еще раз. Если Ранду и другим мы нужны, то мы обязаны им помочь. Вот и все, что надо». «Это в самом деле!» — начала Мин срывающимся голосом и не договорила. «Путевые врата!» — прошептала Эйлейн. «Вот не думала, что путями до сих пор пользуются. Мне, по крайней мере, представлялось, что пользоваться ими не разрешено». Леандрин уже спешилась и выдернула трелистник Авендесера из густой резьбы. Подобные двум огромным сплетенным из живых стеблей створкам ворота распахивались, открывая взору то, что казалось серебристым матовым зеркалом, в котором смутно отражались люди и лошади. — Вам идти не обязательно, — сказала Леандрин. — Можете подождать меня здесь, под защитой изгороди, пока я не приду за вами. Или, вероятно, раньше вас отыщут черные айя. Приятного в ее улыбке было мало. Позади нее врата открылись полностью и остановились. Я не говорила, что не пойду, сказала Элейн, но бросила на тенистый лес долгий взгляд. Если нам нужно туда, хрипло произнесла мин, то давайте не будем тянуть. Она смотрела на путевые врата, и Эгвейн послышалось ее бормотание. «Испепели тебе свет, Рант-Алтур!» «Я должна идти последней», — сказала Леандрин. «Все, входите, я следом за вами». Теперь и она поглядывала на лес, словно считала, что кто-то мог преследовать их. «Быстрее, быстрее!» Эгвин не знала, кого там высматривает Леандрин, но если кто и появится, то наверняка им не дадут войти в путевые врата. Ранд, шерстиголовый ты балбес, подумала она. Почему ты хоть раз не можешь влезть в какую-нибудь беду, которая не заставляла бы меня вести себя как героиня сказания? Девушка ткнула пятками по бокам Беллы, и косматая кобыла, застоявшаяся в конюшне, рванулась вперед. «Медленней!» — крикнула Найнев, но было поздно. Эгвин и Белла устремились к своим блеклым отражениям. Две косматые лошадки соприкоснулись носами, будто вплывая одна в другую. Потом Эгвин смешалась с собственным отражением, ощутив, как ее обдало морозом. Время будто растянулось. Холод наползал на нее по волоску за раз, и каждый волосок растягивался на минуты. Вдруг Белла споткнулась в кромешном мраке, двигаясь так быстро, что едва не кувыркнулась через голову. Она удержалась и, подрагивая, стояла, пока Эгвень торопливо слезала и ощупывала в темноте ноги кобылы, проверяя, не ушиблась ли та. Девушка почти обрадовалась темноте, которая скрадывала ее пунцовое лицо. Она ведь знала, время, как и расстояние, отлично по другую сторону путевых врат. Прежде чем что-то сделать, ей бы стоило подумать. Повсюду вокруг нее была чернота, не считая прямоугольника открытых врат, с этой стороны подобных окну с закопченным стеклом. Оно не пропускало света, темень будто выдавливала его отсюда. Но сквозь него Эгвин видела остальных, двигающихся до неправдоподобия медленно, похожих на фигуры из кошмара. Найнев настаивала сейчас же раздать шесты с фонарями и зажечь их. Леандрин без охоты соглашалась с нею, в то же время требуя поторапливаться. Когда Найнев Шагнула через путевые врата, медленно ведя в поводу серую кобылу и стараясь идти еще медленнее, Эгвин чуть не бегом кинулась обнять ее, и не меньше половины ее радостных чувств относились к фонарю, что несла Найнев. Лужицы света от фонарей оказались меньше, чем должны были быть. Темнота сдавливала свет, стараясь загнать его обратно в фонари. но Эгвин Начала чувствовать, будто тьма, словно налившись тяжестью, давит и на нее. Но она заставила себя произнести. С белой все в порядке, и я не сломала себе шею, как заслуживала. Когда-то на путях было светло до того, как пятно носили, с помощью которой они и были некогда созданы, пятно темного на соедин. не начала разлагать и портить их. Найнев сунула девушке в руки шест с фонарем и, повернувшись, вытянула другой из-под подпруги своего седла. — До тех пор, пока ты понимаешь, чего заслуживаешь, — проворчала она, — ты этого не заслуживаешь. Вдруг она хихикнула. — Иногда я думаю, что такие вот высказывания, более всего прочего, придают веса званию мудрой. «Ладно, вот еще одно. Если сломаешь себе шею, я ее тебе залечу, для того, чтобы потом самой тебе ее свернуть». Это было сказано с беспечностью, и Эгвин обнаружила, что тоже смеется, пока не вспомнила, где находится. Веселости Найнев тоже надолго не хватило. Нерешительно путевые врата шагнули Мин и Элейн Видя лошадей и держа фонари. Девушки, по-видимому, ожидали узреть поджидающих тут чудовищ. Сначала на лицах отразилось облегчение. Они не увидели ничего, кроме темноты, но эта гнетущая атмосфера вскоре заставила и Элейн Смин нервно переминаться с ноги на ногу. Леандрин поставила на место лист овендесеры, и въехала в закрывающиеся врата, ведя за повод вьючную лошадь. Ждать, пока ворота закроются совсем, Леандрин не стало и ни слова, не говоря, сунула повод вьючной лошади мины, двинулась по неясно проступающей в свете фонарей белой линии, что вела на сами пути. Поверхность напоминала изъеденный и изъязвленный кислотой камень. Эгвень поспешно вскарабкалась на Беллу, но вслед за Айседа она поехала не особенно спеша. Казалось, в мире не осталось больше ничего, кроме грубой тропы под лошадиными копытами. Прямая как стрела белая линия вела через мрак к большой каменной плите, покрытой огерскими письменами, выложенными серебром. Те же оспины, что испещряли тропу местами, Попортили и надпись. «Указатель», — пробормотала Элейн, поворачиваясь в седле и оглядываясь. Лайда немного рассказывала мне о путях. Много она не говорила, совсем мало». Добавила она угрюмо. «Или, может, чересчур много?» Леандрин спокойно сравнила надпись на указателе с пергаментом. Затем... Засунула его в карман плаща, и Эгвин не успела глянуть на него даже одним глазком. Свет фонарей не тускнел по краям. Его будто резко отсекало. Но и так Эгвин разглядела толстую каменную балюстраду, местами совсем искрошившуюся, а Айседой повела отряд дальше, прочь от указателя. Остров — так назвала это место Элейн. В темноте судить о размерах острова было затруднительно, но, по прикидке Эгвин, тот в поперечнике мог достигать сотни шагов. Балюстраду пересекали каменные мосты и переходы, каждый отмечен стоящим рядом каменным столбом с одной единственной строкой огерских письмен. Мосты арками выгибались в ничто, скатывали вверх или вниз — Проезжая мимо них, всадники не могли разглядеть ничего, кроме начала переходов. Останавливаясь только для того, чтобы бросить взгляд на каменные столбы, Леандрин свернула на скат, уводящий вниз, и совсем скоро вокруг остались лишь путь под копытами лошадей, да тьма повсюду кругом. «Царя над всем повисла влажная тишина». и у Эгвин появилось ощущение, что стук копыт по шершавому камню не разносится далее пятна света. Вниз и вниз сбегал скат, выгибаясь сам собой, пока не достиг другого острова с порушенной балюстрадой между мостами и переходами, с указателем, у которого Леандрин сверилась с пергаментом. Остров казался подобен твердому камню, как и тот первый. Эгвин. упорно гнала уверенность будто первый остров находится прямо у них над головой внезапно вторим мыслям Эгвин, заговорила найнев голос ее звучал твердо но на середине фразы она остановилась и перевела дыхание может может быть и так слабо откликнулась Силейн. она подняла глаза кверху и быстро опустила их «Элайда говорит, в путях не соблюдаются законы природы, по крайней мере, не так, как снаружи». «О, свет!» — проворчала Мин, потом повысила голос. «И долго мы тут проторчим?» Медового цвета косички Айседы качнулись, она резко повернулась лицом к девушкам. «До тех пор, пока я не выведу вас». Глядя на них в упор, ровным голосом сказала Леандрин, «Чем больше вы станете отвлекать меня, тем дольше все затянется!» И она вновь склонилась над пергаментом и указателем. Эгвин и ее подруги умолкли. Леандрин вела свой отряд от указателю к указателю, по скатам и мостам, что словно без всякой опоры протянулись над безбрежной бесконечной тьмой. На других Асседа обращала очень мало внимания, и у Эгвень мелькнула мысль, вернется ли Леандрин, если кто из них вдруг отстанет. Видимо, похожая мысль посетила и ее подруг, поэтому они скакали рядом друг с другом, ни на шаг не отставая от темной кобылы. Эгвень поразила, что она по-прежнему ощущает притяжение Саидар, Ее удивило как само присутствие женской половины истинного источника, так и желание коснуться его, направить поток этой силы. Почему-то ей представлялось, что пятно тени, омрачившее пути, как-то скроет от нее источник. До некоторой степени она чувствовала эту порчу. Она чувствовалась слабой и ничего общего не имела с Саидар. Но девушка была убеждена — Потянуться здесь к истинному источнику — это все равно, что просунуть руку в жирный, вонючий дым, чтобы достать чистую чашку. Что бы она ни сделала, всякое ее действие будет нести на себе отпечаток этой порчи. В Первый раз за многие недели ей не составило труда сопротивляться притягательности Саидар. В мире вне путей уже давно была бы ночь, когда На одном острове Леандрин вдруг спешилась и объявила привал для ужина и сна. Во вьюке на второй ее лошади оказались запасы провизии. «Разделите ее», — сказала она, никому конкретно не обращаясь с этим поручением. «Рассчитывайте, что дорога до мыса Томан займет у нас самые меньшие два дня. Мне не нужно, чтобы вы прибыли туда изголодавшимися». Раз вы оказались настолько глупы, что не взяли с собой сей снова!» резкими движениями она расседлала и стреножила свою кобылу, а потом уселась на седло и стала ждать, когда одна из девушек принесет ей что-нибудь поесть. И Лейн протянула Леандри на ее долю плоских хлебцев и сыра, а седой взяла их, всем своим видом показывая, что не желает общества спутниц, так что остальные ужинали. нехитрой снедью в сторонке от нее, усевшись на тесно сдвинутых седлах. Слабой приправой к ужину служила тьма, сгустившаяся за пределами освещенного фонарями круга. Спустя немного времени Эгвин сказала. — Леандрин седый, а что, если мы столкнемся с черным ветром? Мин повторила название одними губами с вопросом в глазах. но Элэйн тихо пискнула. Марин седой говорила, что он может и не убить, а только повредить, да и то не слишком сильно, но я ощущаю в этом месте испорченность, которая только и ждет, чтобы извратить любое наше действие силой». «Не думай впредь так много об источнике, если я тебе не скажу», — отрезала Леандрин. «Ладно». Если ты вздумаешь тут на путях направлять, то ты так же, как мужчины, можешь сойти с ума. Ты не обучена обращаться с испорченностью, с порочным воздействием тех мужчин, что создали пути. Если появится черный ветер, я с ним разберусь». Она пожевала губами, рассматривая кусок сыра. «Марин знает не так много, как считает». И с улыбкой отправила сыр в рот. «Мне она не нравится», — пробормотала Эгвин совсем тихо, чтобы Айс Седой ни за что не услышала. «Если Марейн может с ней работать, — полголоса сказала Найнев, то и мы сумеем. Нельзя сказать, что морейн нравится мне больше, Леандрин. Но если они опять затеяли что-то, решив тянуть туда Ранда и остальных...» Она замолчала, подтянула плащ. Тьма не была холодной. Но ощущения говорили обратное. «Что это за черный ветер?» — спросила Мин. После объяснений Лейн, со слов Элайды и матери, Мин вздохнула. «За многое ответствен узор. Не знаю, заслуживает ли такого какой-нибудь мужчина?» «Тебя никто не заставлял идти», — напомнила ей Эгвин. «В любое время ты могла уйти». Никто бы не стал останавливать тебя, решит и покинуть башню. — О, я могла бы потихоньку смыться, — с кривой ухмылкой сказала Мин. — Запросто, как и ты, и Элэйн, узору мало заботы до того, чего хотим мы. Эгвин, а что если после того, как ты пройдешь через столько опасностей, Рант на тебе не женится? Что если он женится на какой-нибудь женщине, которую ты никогда раньше не видела? Или на Элейн? «Или на мне. Что тогда?» И Лейн фыркнула. «Мамочка никогда не одобрит!» и Эгвин помолчала. «Рант может и не успеть ни на ком жениться. А если женится?» Она представить себе не могла, чтобы Рант кого-нибудь обидел. «Нет, даже после того, как он сойдет с ума». Должен быть какой-то способ прекратить это, способ переменить все. Ойседы столь многое знают, столь многое умеют. Если они могут остановить это, тогда почему они ничего не сделали? Был единственный ответ, почему они так не поступили, и вовсе не такого ответа ей хотелось. Эгвин постаралась придать голосу беззаботности. «Не думаю, что я на самом деле выйду за него. Вы же знаете, Айседа редко выходит замуж. Но я бы не стала сокрушаться и страдать, если это будешь ты. Или ты, Илайн. По-моему...» Голос у нее сорвался, и, пряча душившие ее слезы, она закашляла. По-моему, вряд ли он когда-нибудь женится. Но если так обернется, то желаю всего хорошего той, кто с ним свяжет себя, даже одной из вас. Ей показалось, что она говорит так, словно уверена в этом. Он упрямий, молый и чересчур упорствует в своих ошибках. Но он добрый. Голос у Уэгвин задрожал, но она сумела обернуть всхлип в смех. Как бы ты ни твердила, но тебе совсем не все равно, — сказала Эйлэйн. — Я думаю, ты одобрила бы куда меньше мамочки. — С ним интересно, Эгвень. Намного интереснее, чем с любым мужчиной, какого я когда-либо встречала. Пусть он и пастух. — Если ты настолько глупа, что откажешься от него, то вини одну себя, если я решу пойти наперекор и тебе, и мамочке. — Что ж, не впервой... «Да женить бы у принца Андора не будет никакого титула!» «Но ты-то не будешь такой глупышкой, так что и не прикидывайся!» «Несомненно, ты выберешь зеленую Ая и сделаешь Ранда одним из своих стражей!» «Те известные мне зеленые, которые имеют всего-навсего одного стража, замужем за ними!» Эгвин заставила себя продолжить разговор, сказав, что если она станет зеленой... то у нее будет десять стражей. Мин, хмурясь, наблюдала за ней, а Найнев задумчиво наблюдала за Мин. Позже, достав из своих сидельных сумок более подходящую для путешествия одежду и переодевшись в нее, нового разговора подруги не заводили и молчали. Не так-то легко в таком месте не вешать носа. Сон приходил к Эгвейн медленно, судорожными толчками, и снились ей кошмары. Ранд в снах не появлялся, но снился мужчина, чьи глаза были пламенем. На этот раз лицо не скрывалось под маской, и оно было ужасно от почти заживших ожогов. Он только смотрел на нее и смеялся, но это было намного страшнее, чем... последующие сны, о том, как она навечно потерялась в путях, о том, как ее преследовал черный ветер. Она испытала прилив благодарности к Леандрин, когда та разбудила ее, ткнув в ребра носком сапога. Эгвин чувствовала себя так, будто вообще глаз не сомкнула. На следующий день, или что считалось тут за день с одними фонарями вместо солнца, Леандрин гнала отряд еще скорей и остановилась на отдых, лишь когда спутницы ее чуть ли не вываливались из седла. Камень, постель жесткая, но Леандрин без всякой жалости подняла всех через несколько часов и, едва дождавшись, пока они сядут верхом, отправилась дальше. Скаты, и мосты, острова и указатели. Эгвин перевидала в этой смоляной темноте такое их множество. что давно сбилось со счета. Счет дням или часам она потеряла и подавно. Леандрин разрешала лишь короткие остановки, перекусить и дать отдохнуть лошадям, и на плечи путникам наваливалась тьма. Кроме Леандрин, все вяло сидели в седле, точно мешки с зерном, а Айседой будто не брали ни усталость, ни мрак. Она оставалась такой же свежей, какой была и в Белой башне, и такой же холодной. Сверяясь по указателю с пергаментом, она не позволяла никому бросить взгляд на него. А когда Найни спросила о нем, засунула пергамент в карман, коротко бросив. — Ты в этом ничего не поймешь. Но потом, пока Эгвин устало щурилась, Леандрин поехала прочь от указателя не к мосту или скату, а по ямчатой белой линии, ведущей в темноту. Эгвин обернулась на подруг, и они гурьбой заспешили следом. Впереди, в свете фонаря, айседой уже вынимала лист, а из резных узоров путевых врат. «Ну вот, мы и приехали», — сказала, улыбаясь, Леандрин. «Наконец я вас привела туда, куда вы должны были прийти».